Глава 10. Кухня Тиджи. Тиджун очень изменился. Уже в средней школе он ростом обошёл Санмина, а теперь стал и того выше. Выглядел наш друг столь же внушительно, как банковский чек с печатью. Под стать хозяину небольшого ресторана, вывеска которого гласила «Кухня Теджи». Завидев нас, он страшно обрадовался и возбужденно поприветствовал старых друзей. Жена Теджуна, которая была вдвое меньше мужа, стояла позади него. На вид она показалась мне очень ловкой и смышленой. Поздоровавшись с нами, она сказала Теджуну, что закончит все дела сама» и поручила ему отвезти нас перекусить на пляж к Ванали. Однако я заявила, что заплатила за проезд по мосту когет только ради того, чтобы поесть Дон-Поки и уселась за столик в центре зала. Пока Теджун готовил еду, я сняла помещение на видео. Проветривалось оно не очень хорошо, с кухни шел пар, поэтому же на хозяина, принеся нам салат из капусты и ячменный чай, Предложила включить кондиционер. Я кивнула. Вскоре пришел сам Тэджун и поставил на конфорку кастрюлю с кипящим донпоке, пошутив, что наконец-то мы сами можем приготовить это блюдо, как когда-то хотели. Я отложила камеру и принялась жадно поглощать бульон, лапшу и рисовые клетки. Вкус совсем как в детстве. Единственный Тэджун добавлял настоящие венские сосиски. «В них очень много свинины. Дорогущие», — гордо заявил хозяин ресторана. «А когда ты успел взять рецепт?» «В ту последнюю встречу», — положив палочки, спросила я. «Пора было переходить к делу». Тэджун задумчиво почесал подбородок и сел напротив. Я проверила камеру и кивнула ему, приглашая к беседе. «После армии я года три проработал в ресторане у здания администрации, пока меня не уволили». Когда бабушка уже запереживала из-за того, что я целыми днями сижу дома, мне позвонил бывший коллега. Он готовился открыть Изакаю в Пусане. Изакая — японское заведение вроде паба. Я сразу согласился. Мне нравятся морепродукты, да и с этим городом связано много наших воспоминаний, так что я в тот же день сел на скорый поезд до Пусана. «Ты вообще у нас всеядный», — вставил Ханбин. «Да, но здесь морепродукты особенно вкусные». Ханбин, не встревай, продолжай этой Джун. «Примерно год я проработал вместе с тем другом, а потом познакомился с будущей женой. В то время она тоже подрабатывала. Супруга у меня очень веселая и открытая. Кстати, фанатка Лотте». Лотте — бейсбольная команда Пусана. Я тоже, пожив пуса, не полюбил их. Ну, дружище, или лот, или ханхва. Канбин, я замучаюсь с монтажом. Можешь не встревать? А чего ты вечно на меня огрызаешься? Я смотрю, вы двое совсем не изменились. Как брат и сестра. Вечно ругаетесь. Тэджун, продолжай. В общем, решили мы с женой открыть свое дело. Она хорошо готовила кимпап, А я взялся за токпоки и блюдо во фритюре. Ещё мы делали кровяную колбасу. Но внезапно я понял, нужно придумать что-то оригинальное. Тогда вспомнила Дон Поки и навестил дядюшку дон. А где? Да всё там же, в подвале, где сейчас твоя студия. На самом деле там оказалось очень мрачно и неуютно. А дядюшка Дон напоминал крота, поправился, перестал бриться. Я почувствовала, как горло подступил ком, но взяла себя в руки и проверила камеру. Мне казалось, что мы переходим к самой важной части разговора. Я приезжал в Теджон на новогодние праздники и заглянул к дядюшке Дону. Было очень холодно. Он сидел перед ноутбуком, укутавшись в одеяло. В воздухе пахло сигаретами и чем-то похожим на одиночество вдовца. Я так удивился. «Ведь дядюшка Дон всегда был очень аккуратным, но в тот день он показался мне совершенно разбитым». «Ханбин, ты не приезжал к отцу в то время? Мы не общались после чемпионата мира по футболу в ЮАР?» «Понятно. Дядюшка Дон тогда, помните?» Писал какой-то сценарий, говорил, что для фильма. Я спросил, как продвигаются дела, он внезапно достал из холодильника соджу и налил нам. И вот мы прямо посреди дня выпивали. Я рассказал ему свою историю, попросил поделиться рецептом. Он сразу согласился. «Нет», — сказал, что должен показать мне все сам. Но у него нет нужных ингредиентов. Поручил собрать их и приходить на следующий день. Я решил заглянуть в холодильник, чтобы проверить, что надо докупить. И, к своему удивлению, обнаружил там только Соджу и Макали. Только не это. Я предупредил его, что схожу за покупками прямо сейчас. Там как раз рядом был супермаркет. Верите или нет, тогда у меня на глазах навернулись слезы. Всегда такой ухоженный опрятный дядюшка Дон превратился в какого-то оборванца. Вместе с ингредиентами я купил еще лапши, кимчи и другой еды для него. Он очень обрадовался. Видимо, проголодался. Закусив соджу, принесенным кимчи, дядюшка Дон стал готовить, а я принялся следить за тем, как он клал в бульон корни зеленого и белого лука, редьку, смешивал острый соус с чесноком, в определенное время добавил лапшу. Когда блюдо было почти готово, дядюшка Дон сказал, что осталось заклинание. — Какое еще заклинание? — спросил Ханбин. а Абра-кадабра, варись вкуснятином. «И как подействовало?» «Конечно. Давайте сейчас попробуем». «Абракадабра!» — произнес Теджун, взмахнув над кастрюлей рукой. Получив от дядюшки Дона рецепт, он вернулся в Пусан и занялся торговлей. Времени часто наведываться в Теджун почти не было, а когда он все же приезжал, то никак не мог дойти до подвала, чтобы проведать дядюшку Дона. Сказав об этом... Наш собеседник смутился и замолчал. Из всех гостей моего канала Тэ Джун последним видел хозяина проката. Я выключила камеру, и за разговорами мы доели Дон Покке. Хан говорил о том, как зарабатывает деньги, я о борьбе за выживание на Ютьюбе. В жизни Тэ Джуна проблем тоже хватало. «Отцы Ром, ничего не слышно?» — спросил он мы с Ханбином не нашли, что ответить. Когда я начала вести канал, то ждала, что из всех участников клуба она первой выйдет на связь. Когда-то Сыром стала нашим первопроходцем, и, несмотря на то, что была младше всех, отличалась особой чуткостью. Однако на этот раз она не объявилась, и даже мои поисковые навыки, полученные во времена работы на телевидении, не помогли ничего узнать о ней. Я отлучилась в уборную и вытерла подступившие слезы. На меня нахлынули воспоминания о сыром, по которой я очень скучала. Пора было возвращаться домой. Пришлось поторопить Ханбина. Перед нашим уходом Тэджун пошутил, что Ти-Джи это сокращение не только его имени, но еще и дань привязанности к Тэджону и клубу Ла-Манча. Я пожала руку старому другу и пошла к машине. Ханбин не спешил расставаться с Теджуном, и я не торопила их, хоть и путь ждал долгий. На заправке Ханбин отошел в туалет, а я задремала, хоть и ненадолго. Вскоре мой водитель вернулся, завел двигатель и, как ни в чем не бывало, заговорил. «А тот режиссер зажег в Каннах!» С этими словами он резко тронулся, и я сразу пришла в себя. «В Каннах? Какой режиссер?» «Какой-какой? В интернете посмотри!» Я взяла телефона открыла окно поиска. Руки задрожали. Вся Корея бурно обсуждала фильм «Паразиты» Пон Чун Хо, который получил гран-при Каннского кинофестиваля. Казалось, меня оглушила граната. «Дядюшка, ты провидец!» «Почему?» «Но он всегда говорил, что Пон Чун Хо однажды получит приз в Каннах». «Точно!» Отец вечно пророчил великое будущее корейским режиссёрам». «Нет. Это другое. Про Пон Чун он говорил совершенно серьёзно. Советовал мне обязательно посмотреть его дебютный фильм. Я рассказывала о нём в одном из выпусков». «Что за фильм? Лающие собаки никогда не кусают». «Что за название такое? Он провалился в прокате?» «Тогда да. Но слушай». «Ханбин, это же действительно невероятно! Интересно, знает ли дядюшка Дон об этом, о том, что оказался настолько прав? Ему явно было бы радостно узнать об этом». Пфф, «А что тут радостного? Успех-то чужой!» Несмотря на скептический настрой Ханбина, меня хватило невероятное воодушевление. Ведь если бы дядюшка Дон услышал эту новость, то непременно обрадовался бы если бы только услышал. Сюрпризы на этом не закончились. Вернувшись в Тэджон, я зашла на свой канал и сразу вспомнила слова Хан Бина о чужом успехе. Число подписчиков резко увеличилось до 40 тысяч, а значит, он в корне не прав. Мой выпуск «Награда Каннского фестиваля от дядюшки Дона», посвященный дебютному фильму «Пон Чун Хо», имел невероятный успех — благодаря триумфу режиссера. Есть такой закон, который гласит, что если один из выпусков выстрелит, то канал ждет успех. Так случилось и со мной. Меня словно благословил бог Ютьюба. Я чувствовала, что это подарок от дядюшки Дона, который тот оставил напоследок, чтобы помочь мне в его поисках. Вот так случаются чудеса».